Глава шестая. Томми запустил Хагги в машину, отъехал от усадьбы на километр. Свернул на лесную дорогу, остановился, выключил двигатель и открыл окно. Осенние запахи проникли в салон машины. Ветер шумел в кронах деревьев, взбивая с них листву, и гонял уже опавшие листья по земле. Из бардачка Томми достал диск со шведскими шлягерами и вставил его в проигрыватель. Ключил «Посмотри на меня, Яна Юхансона» и откинул кресло назад. Три минуты, пока длилась песня, Томми вспоминал Ханса Оке, проигрывав в памяти кинохронику тех лет, что они провели вместе. Он делал это вместо того, чтобы плакать. А когда песня закончилась, дышать стало легче, хотя увиденное в спальне все еще не отпускало. «Кто-то ведь это сделал», — сказал Томми, глядя в темные, сочувствующие глаза Хагги кто-то смог забрать у нас Ханса оки Мы же не можем так это оставить, правда? Давай-ка позвоним Хенри». Хагги вздохнул и улегся на сиденье, положив голову на лапы. Томми почесал его за ухом. Хагги задрожал от наслаждения, и Томми это немного утешило. Он достал телефон и нашел номер Дон жуана Юхансона. Нацепил вымоченную саркастическую улыбку, чтобы войти в образ Томми Те, и позвонил. В 2004 году полиция перешла на использование новой системы радиосвязи. И поскольку после этого прослушивать полицейскую волну стало невозможно, Томми решил отказаться от услуг временных информаторов и найти постоянный источник. Он искал того, кто снабжал его новостями с места событий, прежде чем их приукрасят и подадут на пресс-конференции в изящной упаковке. Томми прозондировал почву, и его выбор пал на Хенри Юхансона. Во-первых, он работал в тогдашней криминальной полиции. Во-вторых, у него были дети от четырех разных женщин, и он содержал трех из них. Он был осведомлен, тщеславен и находился на мели, что хорошо отвечало целям Томми. Томми недолюбливал Хенри, но вместе с тем испытывал к нему сочувствие. В свои 54 года он красил сидеющие волосы, сделал пересадку с затылка на челку, ходил в тренажерный зал, играл в сквош и занимался экстремальными видами спорта чтобы приударять за женщинами на 30 лет моложе себя. Но свою работу он выполнял. За прошедшие годы Хенри продал Томми столько ценной информации, что оставалось непонятным, как его еще не поперли с подразделения, которое теперь называлось Национальный оперативный отдел – НОО. Пошли гудки, и Томми откашился, чтобы голос зазвучал так вальяжно и самоуверенно, как того требовал его образ. Уже через несколько секунд послышался голос Хенри, который показался Томми наигранно суровым. Так встретились две роли. Томми, это ты? А кто же еще с моего-то номера? Говорят, ты умер. Кто говорит? Люди. Томми посмотрел на Хагги и покачал головой. Надо бы при случае выяснить, откуда пошли слухи о его смерти. Уж очень неприятно постоянно доказывать всем, что ты еще жив. Это я, и я не умер. Нужно кое-что проверить. С наличностью сейчас хреново, но могу предложить взамен важную инфу. Сохранить работу Хенри отчасти помогли лакомые кусочки, которые ему иногда подбрасывал Томми. Их можно было предъявить начальству в качестве результата тяжелого полицейского труда. Насколько важно? Предположим, один из главных хулиганов Стокгольма лежит мертвый в собственном доме, и его еще никто не обнаружил. Слушаю. Было неприятно говорить о Хансе Оке таким образом, Но ну, именно так выражался Томми Те. А с людьми вроде Хенри лучше не выходить из образа. «Сначала я», — сказал Томми, — «это пустяк. Мне только надо знать, не появлялся ли в последнее время на рынке дешевый качественный кокс». «Пустяк!» «То есть ты спрашиваешь, могу ли я подтвердить, что стокгольмское подразделение по борьбе с наркотиками полностью облажалось, поскольку пригороды переполнены дешевым кокаином запредельно высокого качества?» «Известно, откуда он взялся». Ты что-то говорил о мертвом хулигане. Томми вкратце рассказал о том, что произошло с Хансом оки и поклялся, что ничего в доме не трогал. «Ладно», — сказал Хенри, — «это все?» «Фокс, кто его привез?» «То есть ты спрашиваешь?» «Хенри, прекрати, просто ответь». Хенри фыркнул. Томми не знал, откуда взялась эта манера излагать факты в форме гипотетических вопросов. Из какого-нибудь кино не иначе. Это жутко раздражало. Голос Хенри прозвучал обиженно, когда он произнес «Не надо спрашивать о том, что и так знаешь». «Значит, они? Ну а кто еще? Объемы-то какие?» Томми завершил разговор и уставился вперед, все еще держа телефон в руке. Усыпанная листвой лесная дорога простиралась перед ним подобно то ли иллюзорному обещанию, то ли завуалированной угрозе. «Если бы не Икс в записях Ханса оки Томми бы тут же решил, что все именно так, как частично подтвердил Хенри. Что за этим стоят колумбийцы. Только у них есть достаточно надежные контакты с производителями в джунглях, чтобы обеспечить поставки такого масштаба. Но из тех, кого знал Томми, никто не обладал необходимыми экономическими ресурсами. Может ли «Х» быть совершенно новой фигурой на этом рынке? Есть только одна ниточка, за которую имеет смысл потянуть. Одно место, куда надо съездить. Томми мог сразу убить двух зайцев и заодно навестить свою сестру Бетти и ее сына Линуса, раз он все равно направлялся туда, в сарай.